«Вы сами видите, дорогие мои сеньоры, как вознаграждается щедро пролитое за государство кровь», — продолжал Робер. «Потому что мой дед умер позже моего отца. Да, да, именно поэтому король Филипп нашел случай ущемить меня в правах наследства и отдал Артуа моей тетке Маго, которая так мило с вами обращается». А в чаеве свора герсонов, канцлеры, казначеи и прочие душат вас поборами, отказываются признавать ваши права. «Если мы завтра пойдем в бой, и кто-нибудь из герсонов попадет мне под руку, он получит хороший удар, и фламанцы тут будут ни при чем!» — выкрикнул один из собутыльников с толстыми рыжими бровями по имени сир десуастр Хотя Робер Артуа слегка захмелел, голова у него была ясная. Он с умыслом щедро угощал баронов вином, приглашал к ним девиц, широко тратил деньги. Так он утолял свою злобу, и заодно... Устраивал свои дела. Благородные сиры, Благородные мои друзья, Первый наш долг — война за короля, Чьими верными вассалами являемся мы все, И который, ручаюсь вам, Удовлетворит все ваши справедливые требования. Но когда война закончится, — Мой вам совет, мессиры. Не складывайте оружие. Вам представился удобный случай. Вы собрали войска, и все ваши люди с вами. Возвратясь в Артуа, пройдитесь по всему краю и отовсюду изгоняйте людишек-маго. Сетите их всенародно на городских площадях. А я окажу вам поддержку в Королевском Совете. И если потребуется, вновь начну процесс в суде, который вынес неправильное решение. И я обещаю вернуть вам старые обычаи, как во времена наших отцов. Будет по-вашему, мессир Робер, будет по-вашему. Суастр широко раскинул руки. — А же не разлучаться, пока не удовлетворят наши просьбы и пока любимого нашего сира Робера не вернут нам в графы! — завопил он. — Клянемся! — подхватили бароны. Засим последовали крепкие объятия и вновь рекой полилось вино. Зажгли факелы, потому что день уже клонился к вечеру. Роберт Артуа чувствовал, как по его огромному телу волнами разливается радость. Лига графа Артуа, которую он тайком сколачивал в течение долгих месяцев, Наконец-то набиралась силу. В эту минуту в шатер вошел конюший. — Ваша светлость, Рубер, всех военачальников требуют на совет к королю, — произнес он. Едкий чад факелов Смешивался с пронзительными запахами кожи, пота и мокрого железа. Большинство вельмож, сидевших вокруг короля, не мылись и не брились уже целых шесть дней. Никогда еще так долго они не оставались без омовений, но грязь — вечная спутница войны. «Каннетабль гоше де Шетильон» Повторил перед всеми военачальниками свое донесение относительно плачевного состояния армии. — Сеньоры!